Глава 3. Айка. Сумасшедший февраль, ну и погодка. Только что лил дождь, теперь же на город обрушился снегопад. Огромные белые хлопья, словно рваные промокашки, кружат в воздухе и растворяются, прикасаясь к лобовому стеклу. Вот точно как мысли в моей беспокойной голове. А их могучая прорва. Канцелярку в офис не заказала, на папину базу заскочить не успела. Еще и сок строй продинамила. А вот сок строем надо быть поаккуратнее. Лишь каким-то чудом я до сих пор в их офисе не пересеклась с замом главного. Но что-то мне подсказывает, что сегодня судьба свела меня именно с ним. И по всему выходит, что здоровяк Жека потухшим оком. Это никто иной, как Евгений Ланевский. Он же сын и заместитель главы сокстроя. И он же двоюродный брат моего Кирилла. А еще, как недавно выяснилось, мужик общего пользования. А впрочем, как и любой другой мужик. И все же, как тесен мир. Вообще, Кирилл никогда не был слишком болтлив, но о своей семье и друзьях он всегда говорил с удовольствием и гордостью. А потому сложно не узнать его друзей. А тот великолепный танцующий буйвол – это наверняка Геныч. Внешность у него очень колоритная. И сейчас я очень рада, что у моего Кира такая мощная поддержка. И почему-то никак не могу выбросить из памяти плачущую Рыжулю. А, в трубу чужие трагедии. Со своими бы разобраться. Вот где спрашивается этот чертов гор? Почему он до сих пор не звонит? И мобильник, испугавшись моего негодования, тут же ожил. Наконец-то. Но это снова мама. Черт бы ее побрал. Красотка бальзаковского возраста, она же мать героини, она же в прошлом артистка больших и малых ресторанов, а ныне постоянная соискательница и наша головная боль. Впрочем, мы с девчонками уже привыкли, но мама не была бы собой, перестаня она нас удивлять. Пару недель назад на очередном кастинге вместо работы мама подобрала какого-то странствующего менестреля и приволокла его на свою жилплощадь. Стоп! поправочка. На мою же площадь. И все бы ничего, ведь в квартире, оставленной мне в наследство, я не живу уже почти два года. Но плачу-то за нее по-прежнему я, пока эти непризнанные звезды ищут себя на моей территории. Но даже и это не катастрофа, если бы сегодня мама не объявила о своем грядущем замужестве. Прям беда с этой мамой. Умолкнув лишь на пару секунд, мобильник завелся снова, и я сочла за благо ответить. Да, Настя. «Здравствуй, дочь!» – укоризненно и торжественно ответила трубка. «Тебе напомнить, что ты мне обещала? Я, между прочим...» «Завтра!» – резко прерываю ее претензии. «Завтра? Да ты меня уже неделю кормишь своими завтраками. Если не придешь, мой Вова сам разберет твой вольер и сложит на лестничной клетке, поняла?» «Тогда передай своему Вальдемару, что я разберу его самого и сложу на помойке, поняла?» «Какая же ты жестокая сволочь, Айка!» — завела мама свою любимую песню. «Да все вы свиньи неблагодарные. Выросли, да? Самостоятельные стали, да? А на мать теперь всем плевать? С отцом-козлом, небось, так не разговариваете?» Она театрально всхлипнула и вдруг включила строгую родительницу. «Когда придешь, спрашиваю!» «Я же сказала, завтра, значит, завтра. И нефиг каждый день переспрашивать!» Рявкаю в ответ и сбрасываю вызов, потому что на второй линии прорывается гор. «Что ж ты так долго, змей?» «Заждалась?» Его развязный, но веселый тон действует на меня успокаивающе. «Что ты узнал, Гор?» Спрашиваю ровно, подавляя нетерпение, иначе этот гад начнет специально кружить и выдавать информацию по капле. «Все, как ты просила!» Мурлычет змей, но я терпеливо молчу. «В седьмую забрали твоего колеченого. «Сам ты, урод калеченный. «Ты узнал, что у него?» «Да не ссы, малыш, херня! Пара-тройка ребер, несколько пальцев, ну и мозги малость сколыхнулись!» Мне почти физически больно, но я никак не комментирую и не задаю встречных вопросов. Короче, подробности сама выяснишь. Я тебе там контакт человечка сбросил, только ты звони лучше завтра. Заодно и узнаешь, кто лечащий врач. Я уже дал пару ценных указаний по поводу нашего пациента, но его там и так приняли как родного. Кто-то раньше нас уже подсуетился. Вот завтра все и выяснишь. Ясно? Ну, думаю, до завтра я как-нибудь потерплю. Главное, что жив и под наблюдением. Ясно. «Спасибо, Гор», – произношу очень сдержанно, а он смеется. «Ну что ты, Айка, спасибо, это много. В гости когда заедешь?» «Сто лет бы его не видеть. Ты же сам знаешь, некогда мне по гостям разъезжать». «Знаю», – тянет он и мурлычет вкратчиво. «А как там наша Сашенька, не скучает по мне?» Знал бы он, что при звуке его имени наша язвительная стерва превращается в испуганную дрожащую лань. Хотя, знает, наверное». «Нет, гор, не скучает. А ты бы тоже прекращал уже». «Ох, Айка, Айка, тебе ли не знать, как я нуждаюсь в советах?» В тихом ласковом тоне я отчетливо слышу угрозу, но не боюсь. Хотя и не нарываюсь, и гор быстро оттаивает. «Ладно, пусть расслабится твоя сестренка. Вы ж бабы дуры, все мечтаете о милых и нежных мальчиках». «Это вряд ли. Обычно у таких милых и нежных уже есть мальчики». «Тоже верно!» – усмехается он. «Ладно, Айка, обращайся!» И прежде чем я подала голос, Гор сбросил вызов. Вот и славненько. Гор. Змей гремучий. Хозяин антракта, самого крутого ресторана в городе и окрестных земель. Мало кто знает, что его полное имя Егор. А вот то, что этот тип опасен, как ядовитая змея в брачный период, знают все. И угораздило же его запасть на нашу Алекс. Хотя, по правде говоря, это и ее угораздило. Сашка сама и виновата. Но не отдавать же теперь дурную и недальновидную сестру на съедение этому чудовищу. Когда я въезжаю в свой родной район, снег снова сменяется дождем. Природа чокнулась. Очередной звонок от мамы верещит как раз в тот момент, когда я проезжаю мимо нашей пятиэтажки. По привычке бросая взгляд на балкон и наблюдая, как вслед за светящимся бочком с балкона вылетает то ли банка, то ли бутылка. Вот же свиньи колхозные. Кажется, мне все же не избежать знакомства с Вальдемаром. «Айка!» — растрепанная мама запахивает розовый подростковый халатик то на груди, то на бедрах, но безуспешно. «Но ты же говорила...» Я передумала, стараюсь на нее не смотреть, однако то, что я вижу за ней, о господи, это лучше один раз увидеть, чем увидеть не один раз. Сперва из комнаты раздается громкое харканье, хрюканье, а потом вдруг из маминой спальни, кривоногий хромой, выползает аморальник с возбужденной булавой. Как-то так. Фу. «По поводу хромого это я утрирую, конечно, но мамин Вальдемар, скажу я, очень колоритный тип. Типок». «Ой!» – выдавил из себя Типок, вытаращив на меня слезящиеся глаза и снова захрюкал, прикрывая рот ладонью. «Вова, что с тобой?» – забеспокоилась мама и устремилась к нему навстречу, но от меня не укрылось раздражение в ее голосе. «Прости, Ани!» – сипит Вальдемар. «Я, это, поперхнулся! Хрюк! Случайно! Ани!» «Трындец! Это что, производная от анастейши?» Я закатила глаза к потолку. «Ух, а паутина-то сколько мрак!» Ну а куда мне еще девать глаза? На маму смотреть как-то неловко. Халатик на ней не сходится, а под ним только обнаженные бальзаковские телеса. Перевожу взгляд на Вальдемара. Справедливости ради надо признать, что природа дарила его очень смазливой мордахой. Но, к сожалению, на этом подарки закончились. Жопа на ширине плеч, четыре хлипкие конечности, впалая грудь с реденькой порослью и выпирающий пупок, тщательно скрывающий железный пресс. А, ну еще белые трусишки, вспученные на причинном месте. Пррр, жесть!» Вальдемар, наконец, прохрюкался, изящным жестом откинул с лица длинные светлые волосы и молвил красивым, хорошо поставленным голосом. «Простите, ради бога!» «Добрый вечер, милая барышня!» «А вы, наверное, Айка?» и обнажил ровные красивые зубы в широкой доброй улыбке. «Наверное», отвечая коротко и хмуро, стараясь скрыть удивление. «Нет, эта голова точно не отсюда!» «Что ж мужику так с туловищем не повезло?» «Может, чаю с нами выпить, гостеприимно предложил Вальдемар. Но, скользнув взглядом по собственному телу, резко сиганул назад комнату. «Ой, простите, Айка, я забылся немного. Я сейчас быстренько оденусь». «Ты не слишком спеши, Вов!» – настойчиво посоветовала мама и, прикрыв за ним дверь, шипением двинулась на меня. «Ты зачем притащилась на ночь, глядя?» «Нет, ну нормально. Ты, может, сперва оденешься?» Я усердно смотрю ей в глаза, чтобы не видеть всего остального. «Я в своем доме сама решу, как мне выглядеть. Пришла, зачем спрашиваю?» «Вольер разобрать, пожимая плечами. Ты ведь сама просила». «Сейчас? Другого времени не нашла?» Мама отталкивает меня к входной двери. «Что-то я не припомню, когда я тебя просила строить глазки моему мужику. Ишь, распахнула рот на чужой бутерброд». «Чего? Бутерброд?» горло подкатила тошнота. «Да будь ее Вальдемар единственным членоносцем на планете, я бы предпочла его видеть в непроницаемых доспехах, а лучше не видеть вовсе». Но сказала я совсем другое. «Мам, да зачем тебе этот Вова? Это ты за него, что ли, замуж собралась? Он же тебе в сыновья годится». «Заткнись, дура!» – зашипела она и, схватив меня за грудки, припечатала к входной двери. «Мне больше тридцати никто не дает!» Да больше тридцати нет ни у кого. Я вжимаюсь сильнее в дверь, избегая контакта с ее грудями. Но оттолкнуть не решаюсь. Мама же. Не вздумай даже смотреть в сторону Владимира. Я тебе еще Рябинина не простила. Вы меня, волочуги по миру пустили. Мы? Мам, да ты живешь на всем готовом. Да что ты говоришь? Да хрена вы мне тут наготовили, деточки заботливые. Сами в хоромах жируете, а мать в этой сраной халупе едва концы с концами сводит. За холопу стало очень обидно. Я до сих пор люблю эту квартиру, хоть мне и больно здесь находиться. Личный комфорт в твоих руках, Анастасия. И если не нравится квартира, так сними другое жилье. Пусть твои концы с концами тоже хоть немного подсуетятся. Ах, вот как ты запела соплячка оборзевшая. Давно ли сама из грязи выползла? А я никогда и не была в грязи, как бы ты ни старалась. И хоромы мне не с неба упали. Это, Анастасия Михайловна, жизнь отсыпает нам по заслугам и способностям. Знаешь, она как Санта-Клаус с конфетами. Трудолюбивым деткам дает шоколадные, а ленивым сосательные. «Ну ты и тварь! Да если б я только знала, что наворотил твой Санта своим поганым леденцом, я бы тогда лучше аборт сделала!» Мама яростно сверкает зелеными глазами и давит на меня всем весом. «Всю жизнь мне испоганили, уроды!» «Девочки, а вот и я!» — радостно пропел Вальдемар и тут же проблеял испуганно. «А вы чего это там?» Через мамино плечо я подглядываю за ее преобразившимся женихом. Белая рубашечка, галстук, клетчатые тапочки и меня разбирает смех. «Она уже уходит!» – рявкает мама, не оглядываясь. «Как? А почему?» – расстроенно тянет Вальдемар и получает исчерпывающий ответ. Похеру! открыв дверь, мама грубо выталкивает меня на лестничную клетку и сама выскакивает следом с добрым материнским напутствием. «И больше не вздумай приходить без предупреждения, ясно тебе?» Спустившись на один пролет, я вдруг вспомнила, по какой причине сюда пришла. И оглянулась на маму. «Ясно. Теперь буду предупреждать. Только вы больше не выбрасывайте с балкона бычки и бутылки, хорошо?» «Хорошо, что предупредила, милая!» Елейным голоском воркует мама, и картина сокрушается. «А что случилось-то? Неужто я случайно по твоей буржуйской тачке попала? Так я в следующий раз возьму пузырь потяжелее!» «Ну, понятно!» «Короче, ты меня услышала», — повторяю спокойно, подавляя вздох. «И Вальдемару своему тоже передай, иначе мне придется вам напомнить, чья это квартира». «Ах ты, сучка подлючая, а ну пошла отсюда и скажи спасибо, что тебе по башке не прилетела! Горланит она во всю глотку, призывая любопытных соседей прилипнуть к глазкам. А халатик, к слову, по-прежнему ничего не прикрывает. «Трындец, мам, ты деградируешь, что ли?» «Что вытаращилась?» — кивает она мне, уперев руки в бока. «Давай двигай к себе на хаос!» «Мам, скажи, а, если б я по-прежнему давала тебе деньги, ты бы лучше ко мне относилась?» Она открыла было рот, но снова захлопнула. По прищуренным глазам и плотно сжатым губам я вижу, как остатки самолюбия борются с салчностью. И не намеку на сожаление и стыд. «Дождешься от тебя!» — цедит она сквозь зубы. «Они!» — из-за приоткрытой двери показалась улыбчивая физиономия Вальдемара. «Ты бы оделась, солнышко!» Но, резко качнув бедром, солнышко задвинуло своего беспокойного рыцаря обратно в квартиру и снова обратилась ко мне. «Хочешь сказать, ты денег принесла?» «Нет, просто я подумала». Дверь за исчезнувшей мамой захлопнулась с оглушительным грохотом, предельно ясно давая мне понять, что я снова подумала мимо. А из квартиры раздался возмущенный виск. «А ты куда это так вырвился, красавчик?» Взволнованное блеяние Вальдемара едва слышно. «Вот же попал, бедняга». Быстро преодолев четыре этажа, я выскочила на улицу и с наслаждением встретила порыв колючего ледяного ветра. Подошла к машине и напоследок подняла взгляд на свой балкон. Ох, как же вовремя я это сделала, чтобы увидеть, как оттуда на меня стремительно пикирует темный предмет. Я быстро прикрыла руками голову, а совсем близко, чудом не задев ни меня, ни машину, приземлилась жестяная банка, из которой на свежевыпавший снег выплеснулись остатки пива, а может какой-то другой дряни. «Что ж ты такая дура, Настя? А ведь могла бы попытаться быть мамой». «Все, домой хочу. Но сначала...» Я отогнала свой танк из-под обстрела и, притормозив с торцевой стороны дома, извлекла из кармана телефон. «Здравствуйте, Андрей. Прошу прощения за поздний звонок. Ваш номер мне дал Егор». В ответ трубка выразила раздраженное непонимание, но лишь прозвучало «ГОР». Абонент замер и обратился вслух. «Сегодня к вам в отделении нейрохирургии поступил Ланевский Кирилл Андреевич. Я хочу знать о его состоянии».